169. -е. Гуру. Когда проводится в будущее самая длинная линия какого-либо качества духа, значение его становится ясным. Так, вдвигая в далекое будущее те или иные свойства характера, можно определить их ценность и нужность для эволюции. Например, преданность владыки. или постоянство, или устойчивость, или равновесие, или спокойствие, или любовь к ведущему, или сознательное умение накапливать кристаллы психической энергии путем отложения их в чаше примененных на практике мыслей. Также слабость, страх и прочие недостатки получат оценку свою, ибо растут и они, если не искренены. Берется любое качество духа, вдвигается в далекое будущее и получает оценку свою. Так мудрость заключается в проведении наиболее длинной линии.